Об авторе. Дэймин Экклс родился в 1974 году. Его детство и юность прошли в Миссисипи, Теннесси, Мэриленде, Орегоне, Техасе, Луизиане и Арканзасе. Когда Дэймину было 18, ему и ещё двум подросткам предъявили ложное обвинение в убийстве. Впоследствии этот случай стал известен как дело о тройке из Западного Менфиса. Дэмен вынесли смертный приговор, и почти два десятилетия он провёл в камере смертников, пока в 2011 году его не оправдали. Находясь в тюрьме, Дэмен был посвящён в буддийскую традицию Ринзай-дзен. Он стал героем документальных фильмов Потерянный рай в трёх частях компании HBO и Запад Мемфиса, продюсерами которого стали Питер Джексон и Эфрен Волш. Дэмен также является автором бестселлеров Жизнь после смерти. И твоя навечно. Демен преподаёт магию по всей стране и является мастером изобразительных искусств. В его работах представлены иероглифы, сигилы и символы, созданные таким образом, что обращаются напрямую к подсознанию. Он сочетает магические техники с алфавитом и системой письма собственного авторства, чтобы представлять концепции в абстрактном дизайне. Демен живёт в Нью-Йорке вместе с женой Лори и тремя кошками. Чтобы узнать больше, посетите сайт автора demianeckels.com